отковылял к гостю. Гуччо приказал. — Живо оботри соломой лошадей и засыпи овса". Дверь замка отворилась, и на крыльцо вышла Мари де Крессе. — Мессир Гуччо! — воскликнула она. Она так удивилась появлению юного сиенца, что побелела как полотно и бессильно оперлась о косяк двери.